Глава 30. Торчки из богатых предместьей. Курение марихуаны обычно не ассоциируется с богатством и элитарностью. Употребление марихуаны легализовано в некоторых штатах США и полностью запрещено законом на всей территории РФ. Так называемые «укурки» — это неудачники, сидящие на родительской шее и убивающие время за компьютерными играми. Производство марихуаны бурно развивалось, чтобы удовлетворить запросы самых разных слоев общества. И в конце концов в число потребителей попали самые состоятельные американцы. Появились торчки из богатых предместий. Люди, наделенные богатством и властью, которые обожают ловить кайф. Пригородные торчки могут полностью изменить облик развивающейся отрасли производства марихуаны и сделать ее гораздо более привлекательной гламурной прибыльной и разумеется легальной эту демографическую группу обслуживает целый ряд стартапов в наркобизнесе всегда крутились деньги но теперь речь идет о гигантских суммах на легальном рынке наркотиков уже сейчас В некоторых штатах можно покупать весьма недешевую травку и все, что к ней положено, не опасаясь неприятностей с законом, и потребители расстаются со своими денежками без особых раздумий. Это означает, что следующий в череде проблем наркомании вполне могут оказаться пригородные торчки, слишком быстро перешедшие все грани разумного. На место либералов в лимузинах, и кружков ценителей вина и сыра Бри пришел новый тип – либерал, открыто и регулярно употребляющий легальные наркотики. Действительно, исследования показывают, что чем выше доход домохозяйства, тем выше потенциальные расходы на марихуану. Чем больше зарплата, тем больше возможностей для кайфа. Последствия этого тренда еще не проявились в полной мере, причем не только в связи с законодательными ограничениями, но и потому, что основные потребители марихуаны — молодые люди, пока еще зарабатывающие сравнительно немного. Возможно, что, как это было и у прошлых поколений, остепенившись и обзаведясь семьями, они завяжут хотя бы до момента, когда дети разлетятся из отчего дома. Но алкоголь стал неотъемлемой частью жизни богатых предместьей. И вполне возможно что в течение ближайших двух десятилетий что-то подобное произойдет и с марихуанной тем не менее среди курильщиков травки по-прежнему больше небогатых чем богатых и тем кто собирается делать на ней бизнес придется решать кем быть apple или samsung хотят ли они обслуживать узкий сегмент потребителей у которых водятся лишние деньги или же гораздо более широкий где денег всегда впритык, и тратятся они экономнее. Возможности люксовой ниши безграничны. Это и новые типы ресторанов, и общественные мероприятия, и частные клубы. Уже сейчас существуют интернет-сайты, школы и семинары в помощь будущим предпринимателям от марихуаны. В штате Колорадо, где в 2016 году было продано травки на 760 миллионов долларов, недооценивать значение марихуаны не приходится. Во вновь образовавшуюся нишу имиджевых продуктов для состоятельных и стильных торчков заходит множество стартапов. Одним из первых была компания «Бейбой». Ее руководители раньше занимались модой и дизайном, и продукция компании, например, Элегантные металлические коробочки с жевательными постилками из марихуаны выглядят как аксессуары от дорогого ювелира, а не как купленные на углу анаша В большинстве мест продукцию Бейбой не продают, но она всегда в наличии в магазинах Аспина, элитарного горнолыжного курорта, куда приезжают отдохнуть некоторые из богатейших американцев. В маркетинге марихуаны для состоятельной покупательской аудитории используются все те же методы, что обычно срабатывают с современной элитой. Прежде всего, некоторые компании позиционируют себя в качестве фермерских хозяйств, подчеркивая, что их продукция является полностью органической. Другие строят оборудованные по последнему слову техники специализированные магазины, с роскошными интерьерами. Наверняка изменится и сама продукция. Следует ожидать невероятной широты ассортимента. Появятся шоколадки, пирожные, брауни и прочее снять, а кроме того возникнет огромное разнообразие сортов и производителей. В ресторанах будут подавать цельнозерновой хлеб, присыпанный канабисом И такие места будут обозначаться как заведения с подачей марихуаны по образцу нынешних заведений с подачей алкоголя. Если Нью-Йорк станет центром марихуана туризма возможно, ему придется вернуть его старое имя — Нью-Амстердам. В перечне развлечений, предлагаемых Лас-Вегасом, появится легальное употребление наркотиков, а технологические компании предложат 3D-ощущения специально употребивших. Хотя общий оборот индустрии достиг сегодня 7 миллиардов 200 миллионов долларов, на самом деле она все еще пребывает во младенчестве. Для сравнения, оборот алкогольной отрасли США составляет 200 миллиардов долларов. Но даже несмотря на то, что нижние ценовые сегменты достаточно быстро могут стать высококонкурентными, средние отраслевые показатели прибыли наверняка останутся предельно высокими. Трудно представить себе причины, по которым оборот отрасли не достигнет в ближайшие 10 лет отметки 50 миллиардов долларов, при чистой прибыли 5-10 миллиардов долларов. Однако не станут дремать и налоговики. В Колорадо налоговые поступления от марихуаны уже составляют примерно 200 миллионов долларов. А по мнению аналитического центра Tax Foundation, легализация марихуаны по всей стране будет приносить в казну 28 миллиардов долларов. Конечно, значительная часть этих поступлений заменит поступление налогов от алкогольной отрасли, если только не предположить, что народ будет одновременно и укуриваться, и напиваться в стельку. За последние два десятилетия отношение к марихуане резко изменилось. Когда я работал в предвыборном штабе Хиллари Клинтон, мы обнаружили старую видеозапись, на которой Барак Обама выступает за легализацию марихуаны задолго до того, как это стало популярным занятием. Мы подумывали над тем, стоит ли раструбить об этом повсюду, но пришли к выводу, что лишь добавим Обаме голосов на праймерис, поскольку уже в 2008 году большинство демократов поддерживали идею легализации. В легализации марихуаны Америка моментально переметнулась от категорического «нет» к «скорее «да», причем без накала страстей, характерного для противостояния по вопросам абортов и продажи стрелкового оружия. Сторонники травки умно использовали медицинское применение марихуаны как предлог для полной легализации. И все же будущий расцвет марихуаны остается под вопросом. Одна из важных проблем – вождение под кайфом. Алкоголь употреблять разрешено, но в силу своей неспособности контролировать дозу, знаменитости постоянно создают аварийные ситуации на дорогах, иногда приводящие к смертельным исходам. Нетрудно представить себе, какие опасности поджидают всех нас, когда они смогут открыто и на законных основаниях употреблять марихуану. Наркотические подвиги голливудских звезд, как сейчас их пьяное вождение, будут взрывать социальные сети. Также предстоит как-то преодолеть несовершенство теста на уровень интоксикации. До тех пор, пока это не сделано, нельзя будет точно определить, кому можно вести машину, а кого следует убирать с дороги. Богатые люди обладают большими материальными возможностями, и в силу этого на них ложится и большая ответственность. Им потребуется дополнительная страховая защита для себя и своих близких на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. А кроме того... Резко возрастет спрос на услуги наркологов и реабилитационных центров, особенно среди пригородных торчков, которым необходимо сохранить свою работу. Да и работодателям нужно будет иметь места, куда отправлять заблудших сотрудников. Всего лишь около ста лет назад Америка боролась с пьянством, и чтобы запретить алкоголь, была принята уникальная поправка Конституции. Итогом этого решения стал разгул преступности и поправку пришлось отменить. Сейчас аналогичные трудности связаны с деятельностью криминальных группировок, которые занимаются контрабандой и подпольной торговлей марихуаной. К ним добавятся новые проблемы, связанные с безответственным отношением некоторых людей к своим новым обязанностям. Тем не менее, по сравнению с двухтысячным годом, Риск подвергнуться аресту из-за марихуаны резко снизился. Да и «Вашингтон-Пост» сообщала, что в 2002 году один арест приходился на 550 случаев покупки травки, а в 2013-м уже на 1090 случаев. Теперь американцы могут меньше беспокоиться по поводу риска угодить за решетку. И все же в случае официальной легализации все изменится. Любые барьеры на пути к огромному и высокодоходному рынку состоятельных торчков будут мгновенно сметены. Богатые всегда питали склонность к экзотическим, дорогим и опасным наркотикам. Вспомните персонаж Роберта Дауни-младшего из фильма «Меньше нуля», скучающий богач, плотно сидящий на кокаине. В одном из эпизодов «Клей», которого играет Эндрю Маккарти, Говорит своей обдолбанной подруге-кокаинщице. «Ты счастлива, Блэр!» «Ты не выглядишь счастливой!» На что получает ответ. «А я что, вообще как-то выгляжу?» «Будем надеяться, что тренд не разовьется в этом направлении».